Подбила ты его написать повесть. Почему я? Почему я подбил У него склонность к литературному творчеству. Полна него... Лиза. Кто не чувствует склонности к литературному творчеству в его возрасте? Только для того, чтобы написать повесть, одной склонности мало. Ты жесток, Альцарев. В чем? Я... В чем? Я взял его рукопись, отправил знакомому редактору. Да еще сам подписался. Напечатай, дескать, хочу на старости лет прославиться. Да, ну. Вот сегодня ответ получил. Так что же он пишет? Не знаю, не распечатывал. Я вызвал Александра, он мне нужен по делу. Пусть сам прочтет, может порадуется. Ой, что мне с ним делать? Что мне с ним делать? Поговори ну, с ним, поддержи его, поддержи, Слушай, Петр Иванович. есть ли у него деньги? А? Господи, да почему же только деньги на уме? Он готов все деньги отдать ради одного приветливого слова друга. Все о, деньги. Чего доброго с него и останется. Александр, здравствуйте. Добрый вечер. Вы меня звали? Звал. ну -с. На друга дуешься? А да. люди вообще не способны возвышаться до такого понятия о дружбе. Какая должна быть? Если люди не способны, Так такой дружбы не должно быть. Ну, проходи. Садись. Благодарю вас. Что ты теперь делаешь? Ничего, читаю. Что же? басни басни Крылова. Хорошая книга. Но не ее же одну. Нет, теперь только ее одну. Боже ж ты мой, какие портреты людей, какая верность. Чем же тебе так противные люди? Низостью своей, умелкостью души. Хандришь, Александр, хандришь. Надо делом заниматься, тогда людей бронить не станешь, не за что. Чем не хороши твои знакомые, по-моему, все люди порядочные. Да, за кого не возьмись, так. Какой-нибудь звери с басни Крыловой есть. Хазаров, например. Это целая семья животных. Ну, Лунины. Сам он точно осёл. Она такой доброй лисицей смотрит. Что скажешь о Сониных? Ничего хорошего сказать не могу. И Волочков тебе не нравится. Волочков так же, как и Тимофеев. Тупое, вдобавок злое и завистливое животное. Так. Ну, теперь доверши эту галерею портретов нашими. Скажи, какие да, мы с женой звери. Ну, а ты сам что за зверь, а? Я не сделал людям зла. Скажи, Александр, ты сейчас клянил своих знакомых ослами, лисицами, прочими зверями, в твоем сердце не зашевелилось что-нибудь отдаленно напоминающее угрызение совести? Это от чего же, дядюшка? Ну, от того, что этих зверей, как ты их называешь, ты несколько лет с сряду находил радушный прием. Ну, предположу, что перед теми, от кого эти люди что-то добивались, они хитрили, строили козни, но в тебе-то им искать было нечего. Нехорошо, Александр. Пойдем дальше. <къем> Ты говоришь, у тебя нет друзей. А, по-моему, у тебя и трое. Трое? Нет, у меня был один когда-то, да и трое... Трое, трое. Начнем по старшинству. Этот, Поспелов, кажется. Не видавшись столько лет, другой бы на его месте при встрече отвернулся. А он пригласил тебя в дом, обещал помощь, услуги, и я уверен, что дал бы и денег. Господи! А в наш век об этот пробный камень споткнется ни одно чувство. Нет, ты меня познакомь с ним, я вижу, он человек порядочный, а по-твоему коварный. Скажи мне, кто твой второй друг? Кто? Кто? Никто. А? Лиза. И не краснеет. Перестань. Пожалуйста, перестань, Петр Иванович. А как я тебе довожусь? Позволь спросить. Вы? Да. Вы это... Родственник? Родственник, а? Лиза, я ему родственник. Важный титул. Нет, я думал, больше нехорошо, Александр. Это, знаешь, такая черта, которая на школьных прописях названа гнусной, которая, кажется, у Крылова-то и то нет. Но вы всегда отталкивали меня. Да, на... когда ты хотел обниматься. И всегда смеялись над моими А чувствами. для чего? Зачем? Ну, поверьте, дядюшка, на что я... На я не кончил. Третьего... И лучшего друга, я надеюсь, ты назовешь мне сам, а? Не умничай, Петр Иванович, ради бога, не умничай. Лиза! Поверьте, Петр Иванович, что я умею ценить дружбу тетушки. Вот если б ты умел, ты не искал бы глазами друга на потолке, а указал бы на нее. Если б ты чувствовал ее дружбу, то из уважения к ее достоинствам ты не презирал бы людей. Матанка, Мадам, неужели вы не верите? Я верю, верю, верю, Александр. Пожалуйста, не обращайте внимания на Петра Ивановича. Он из мухи делать слона. Нашел случай поумничать. Пожалуйста, перестань не умничать. Сейчас, перетянь, сейчас, умничьи, кончу, раз, сейчас кончу, Лиза, еще одно последнее сказать. Вот ты говоришь, ты не делал другим зла. Скажи мне, любишь ты свою мать? Что за вопрос? Я готов отдать за нее жизнь? Жизнь? А давно ты писал к ней? Я не помню. Может, недели две? Четыре месяца. А что? А то, что старуха больна с горя. Что? Неправда, неправда, Александр, неправда. Не больна, но очень тоскует. Ты балуишивали. Ты, ты не умер же что? У Александра были такие обстоятельства, которые на время его отвлекли. Бля, девчонки забыть мать. Полный хорошие обстоятельства бога ради поле не мешайте не мешайте матант петр иванович прав и богу я чудовище так вот чем кумушек считать трудиться не лучше ли на себя кума обратиться <как> кажется лиза я в точности исполнил твое приказание